Глава 9. Летиция. Я не знала, что территория Академии такая огромная. До сегодняшнего дня мой маршрут пролегал между общежитием, столовой и учебными корпусами. Все эти здания окружал парк, но здесь он был ухоженный, светлый. На аллеях стояли скамейки, по вечерам горели фонари. Однако, если оставить позади павильоны и стадион, обойти озеро – то попадешь в неухоженную и дикую часть парка, где дорожки заросли травой, а ветви деревьев переплелись между собой. Чем дальше мы шли, тем неуютнее мне становилось, и не только мне. Сначала все болтали и смеялись, но постепенно голоса делались все глуше. Рум сменил и ипостась и посадил гному себе на загривок. Мы сбились в тесную кучку, жались друг другу как перепуганные дети. Ларнис шел рядом со мной, его рука почти касалась моей. — Это лишь игра, — шипнул он. — Ага, лишь игра. Вот только сейчас, в звенящей ночной тишине, наша глупая затея не казалась такой уж забавной. — Почему он заперся в доме? — спросила я, когда стало невыносимо слышать наше быстрое дыхание и хруст веток под ногами. «Ну, ректор!» «Да кто ж его знает?» – откликнулась Руби, которая тоже обрадовалась возможности поговорить. «Еще несколько лет назад он не был затворником, принимал студентов, разгуливал по кампусу запросто. Все могли его видеть». «Какой он?» – спросил Ларнис. Рубелла ответила не сразу, наверное, пожимала плечами, но потом сообразила, что ее жесты в темноте никто не разглядит. Те, кто видел, давно закончили академию и разъехались, а новенькие не знают, даже старшекурсники. А преподаватели?» – удивилась я. «Они-то должны знать!» «Попробуй, спроси их об этом!» – откликнулась Лули недовольным тоном. «Я пыталась, а в ответ получила «Думайте лучше об учёбе, Лулианна! Это вас не касается, Лулианна!» «И всё в таком духе!» — Это очень странно, — проворчала Руби. — Думаю, в этом нет ничего странного, — сказал Ларнис. Насколько я понял, ректор уже очень давно стоит во главе академии, а старость никого не щадит. Может быть, он руководит лишь номинально, его уважают и любят, и в счет прошлых заслуг не могут сместить с должности. Он доживает свой век в уединении а защитное поле поставили от таких дуралеев, как мы, чтобы желающие пройти посвящение в студенты не мешали ему спать спокойно. Версия Ниса звучала разумно. Страх отступил, и мне даже стало жалко этого несчастного старикана. — А сколько ему лет? — Да уж под сто! — откликнулась Руби. — Ого! Ничего себе! — Разваливается поди на части! — хмыкнула Лули. Люди такие недолговечные создания? А он человек? продолжала выи спрашивать я. Ну, вроде да, неуверенно сказала Рубела. Похоже, доподлина известно лишь его имя. И как его зовут? Метер в Хм, аристократ, значит. Вот он. Перебил Рум, вернув человеческий облик. Я первым делом подумала, что оборотень говорит о ректоре. Вздрогнула и огляделась. Но он, оказывается, увидел дом, который неожиданно выступил из сумерек. Слухи не обманывали. Ставни наглухо закрыты. Двери заперты. Лишь в окне на втором этаже сквозь щели пробивается слабый свет. У крыльца зарос сорняками заброшенный палисадник. Должно быть, когда-то он был красивый. Даже теперь в сорной траве виднелись яркие астры. — Что же случилось с тобой, мэтр Вимири? — подумала я с грустью. — Хотя и так понятно, что... Возраст. Однажды ректору стало тяжело ухаживать за цветами, потом преодолевать расстояние между уединённо стоящим домом и главным корпусом академии, где располагался его кабинет, а потом и путь со второго этажа превратился в приключение. — Наверное, днем приходят служанки, готовят еду, прибирают в доме, а ближе к обеду помощники приносят документы на подпись, и ректор выводит свою фамилию дрожащей старческой рукой. — Печальное зрелище, — сказал Ларнис. — Давайте оставим старика в покое и вернемся в овщагу. Руби и Лули неуверенно переглянулись, готовые сдаться, но отговорить Рума оказалось непросто. Он-то наверняка придумал историю об опасностях и ловушках и представлял, как завтра на занятиях станет хвастаться перед однокурсниками. «Да что вы кукситесь! Никто вашего разлюбезного ректора не побеспокоит, и чтобы вы знали, он маг высшего уровня! Такого поди отбить! Вот спорим, тут такая защита стоит на доме, что до крыльца никто из вас не дойдет!» из вас точнил низ, приподняв бровь. «Ну да!» Рум и глазом не моргнул и не устыдился ни капли. «Я-то дойду!» «Он тебя берет на слабо!» сказала Лули. «Что это только его? Я всех беру!» сознался Рум. «Ну, давайте! Кто дойдет до дома и коснется перил, того все по очереди угощают ужином в таверне!» Мы переглянулись. «Ладно!» Почему бы не попробовать? Мы все равно уже здесь. Холодно, — согласился Ларнис. — Только блюдо я стану заказывать сама, — добавила Лули. Руби кивнула, и я тоже. И вовсе не из-за дармового ужина, а потому что не хотела снова оставаться одна. Вместе так вместе.